Глава 8 «Канцлер Вилорум готов принять вас», — сообщила помощница Твилека. Подняв взгляд, отстала. Увидев, что Фарвелла встает, Джоан последовал его примеру, неуклюже поправив непривычное церемониальное облачение, на котором для этой встречи настоял новый учитель. Джоан возразил было, что его гардероб не имеет общего с тем, кто он есть и зачем они прилетели, но Фарвелла только ответил — На карусанте внешний вид имеет значение. Джоан никогда прежде не был на карусанте, или, раз уж на то пошло, ни в одном из миров ядра. Он родился и вырос на Сермерии, земледельческой планете в регионе Экспансии, что находился меж внешнего и среднего колец галактики. Его семья трудилась на ферме в нескольких километрах от Адалиса, мелкой сошки в огромном... сермерианском агропромышленном комплексе, в изобилии растившей овощи и продававшие их более развитым мирам, которым не недоставало пахотных земель для пропитания своего народа. Он покинул Сермерию в десятилетнем возрасте, чтобы обучаться джедайским навыкам. Все следующие 10 лет он сопровождал генерала Хота на доброй дюжине планет, однако бывший учитель, предпочитал оставаться во внешнем кольце, вдалеке от политиков и урбанизированного общества республиканской столицы. Планеты, что они посещали, чаще всего оказывались слаборазвитыми сельскохозяйственными мерками, мало чем отличавшимися от Сермерии. Как результат, Джоан никогда в жизни не видел ничего, хотя бы отдаленно похожего на планетарный мегаполис, каковым являлся галактический город. Еще при подлете к планете Фарвелло попытался показать ему наиболее важные здания, такие как сенаторская большая ротонда и храм джедаев. Но в провинциальном взгляде Джоанна вся картина сливалась в один безбрежный океан перматрита, дюрастали и пестрых сверкающих огней. После посадки они спустились по трапу и сели в аэроспидер – который помчал их на предстоящую встречу с канцлером Велорумом. Джоан просто сидел и глазел на происходящую за окном грандиозную панораму, пока их спидер огибал небоскребы столь высокие, что под ними пропадали даже земля. Время от времени они ныряли вниз или поднимались вверх, то лицезрея, то теряя из виду пешеходные дорожки, парящие билборды и прочий транспорт. Ближе к концу пути Джуанова и так уже помутившееся восприятие подчистую вывели из равновесия нескончаемые потоки трафика и неподдающееся ему количество народа. Непонятно, почему решившего жить и работать на «Карусанте». В общем и целом, его впечатление от поездки свелось к ярким воспоминаниям о тошнотворном, размытой полосе движений на фоне оглушительной какофонии звуков. Что, пожалуй, было перебором для простого сельского паренька. фарвела же, с другой стороны, чувствовал себя, как рыба в воде. Джоан заметил, что новый наставник вернулся к жизни в тот самый момент, как корабль коснулся платформы. Фарвелла оказался обрел связь с неведомым источником энергии, что питал огромный мегаполис. Местный безумный ритм и голосящие толпы оживили обычно хмурого Валентайна. Городская суета не оставила на нем и следа утомления, вызвана удивительно долгой военной кампанией. На мрачном пограничном мирке. Фарвейла даже выглядел по-другому. Принимая во внимание пестрый, космополитный пейзаж столицы, наряды мастера, казавшиеся столь показными и кричащими на руаса, они теперь могли считаться едва ли не верхом высокой моды. Даже в центре Кулуаров власти Фарвелла вел себя легко и непринужденно. В знак признательности он грациозно кивнул помощнице канцлера, получив от девушки игривую улыбку. Затем уверенным и целеустремленным шагом переступил порог офиса Валорума. Джуан тоже поспешил кивнуть, скованно и неуклюже, и постарался не отставать от учителя. Офис канцлера был в меру скромен и более функционален, чем Джоан ожидал. Стены, коверы, мебель – все было исполнено в, тем... в темно-коричневой гамме, отчего обстановка в помещении приобретала строгие черты. В одной из стен зияло огромное окно. Величайшему облегчению молодого джедая сейчас его занавешивали шторы. В конце комнаты стоялось неполдюжины комфортных на вид кресел, установленных за круглым столом для совещаний. Вдоль стен выстраивались в ряд мониторы, перемигиваясь последними известиями новостей программы «Голонета». Тарсус Валорум, выседавший за огромным столом прямо напротив двери, встал приветствуя гостей. Канцлер был высоким мужчиной, едва справившим свое пятидесятилетие, но несмотря на это выглядевший лет на десять моложе волосы его были темны глаза яркие и проницательные, но с прямой слегка заостренный почти идеально квадратный подбородок черты лица которые многие бы назвали бы честными и решительными именно эти особенности в купе с образцовым прошлым отданным на служение народу помогли валлорому стать первым за четыре столетия канцлером. Не джедаем. До ушей Джоанна доходили слухи, что сам Фарвелла был в числе главных кандидатов на пост канцлера, но отклонил предложение, чтобы примкнуть к армии Света на Руасане. Юноша страсть как хотел узнать, одобряет ли учитель человека, выбранного вместо него. — Мастер Валентайн! — произнес Валорум, сжимая руку Фарвеллы в крепком, отработанном приветствии. Спасибо, что отозвались на столь лаконичное послание. — Вы не оставили мне особого выбора, ваше превосходительство, — заметил Валентайн. — Прошу меня извинить, — ответил канцлер, поворачиваясь и протягивая руку джоану А это должно быть ваш ученик, — произнес он, заметив длинную косичку, которая с головой выдавала юношу. — Я подаван... — Джоанн Отон, ваше превосходительство! Рукопожатие Валорому было твердым, но не более того, отточенное, как у всех политиков. Он дважды встряхнул руку Джоана, затем отпустил ее и указал на кресло у стола для совещаний. — Прошу вас, благородные джедаи, устраивайтесь поудобнее. Фарвелла занял крайнее кресло за передним краем стола. джон сел прямо напротив, оставив канцлеру место в голове стола между двумя джедаями. Как только все уселись, Фарвелла, не теряя времени, завел разговор. Он чуть повернулся в кресле, чтобы лучше видеть Валорума. «Отправленное вами послание было крайне неожиданным, ваше превосходительство, и время не столь подходящее. Мы все еще разбираемся с последствиями детонации ментальной бомбы на Руассане». «Я понимаю, каково вам, мистер Валентайн, но и вы поймите меня, новость о поражении братства достигли Гланета. Народ верит, что в разрушительной войне поставлена точка, и Сенат стремится разрешить все недоразумения». «Как и джедаи», — отозвался Фарвелла, но ваше превосходительство». Так называемая Руассанская реформация отнюдь не требует столь крайних мер. «Именно поэтому я пригласил вас сюда, чтобы обсудить детали прежде, чем мы проголосуем», — ответил Валором. «Я хочу помочь вам понять, какие цели преследует новый закон». Джоанну неведомы были детали полученного Фарвеллы послания, да и сам учитель не распространялся о нем во время путешествия на коррупсант. В итоге он с трудом мог вникнуть в суть многозначительной политиканской беседы. К счастью, Фарвелла решил не размениваться на дипломатические нюансы и выложил все как есть уже в следующей тираде. — Вы хоть представляете себе последствия того, о чем просите, Тарсус? Вы предлагаете джедаям отказаться от военных званий и целиком и полностью расформировать всю нашу армию-флот и уволить со службы пилотов-истребителей. Вы просите нас уничтожить армию света. — Армия света была создана как ответ братству тьмы, — парировал Валорум. Теперь, когда братства больше нет, она ни к чему. джоан не верил собственным ушам. — Она нужна для защиты республики! Скинулся он, не сумев сдержать эмоций. — Защиты от кого? — потребовал канцлер, повернув к нему голову. — Ситов больше нет! — Ситы никогда не умрут! — мрачно пробормотал джоан «В этом-то и проблема», — ответил Валорум. «Вот уже четыре столетия мы видим, как джедаи снова и снова объявляют войну пособникам темной стороны. Эта борьба не имеет конца, и с каждым конфликтом все больше обычных жителей затягивает смертоносные сети». Невинные погибают, в то время как армии бьются за превосходство, миры и лояльные республики отделяются, дробя на части некогда единую галактику. Настало время прервать это нескончаемый круговорот безумия. Фарвелла поднял руку, остановив Джоанна прежде, чем юноша смог сказать что-то еще. Он подождал, пока Валором отвлечется от подавана, затем спросил. — Тарсус, вы правда верите, что предлагаемые вами изменения на это способны? — О, да, мистер Валентайн, — в голосе канцлера сквозила уверенность. На свете есть много хороших людей, которые боятся джедаев и того, что они умеют. Они видят в джедаях лишь разжигателей войны. Вы заверяете, что ваши действия направлены силой, но среди тех, кто не чувствует ее присутствие, принято полагать, что наш орден не держит ответ ни перед кем и ни перед чем. — Так вы хотите, чтобы джедаи отчитывались перед вами? — со вздохом спросил Фарвелла. «Перед канцлером и сенатом». «Я хочу, чтобы вы отвечали перед избранной властью, представляющей интересы граждан республики», — провозгласил Валорум. Затем добавил. «Это не попытка взять власть в свои руки. Совет джедаев по-прежнему будет руководить вашим орденом. Но они будут делать это под надзором судебной власти сената». «Это единственная возможность залечить шрамы оставленными войнами ситами». «Республика распадется», — продолжал он. «Всю последнюю сотню лет она тихо разлагалась и загнивала. её перерождение — единственная возможность обратить вспять этот процесс». Многие меры, вносимые руасанской реформацией, чисто символичны, но и в символизме кроется сила. Для республики настанет новая эра, она встретит век процветания и мира. Позвольте джедаям показать желание наступления мира. Отбросьте в сторону знамена войны и займите место, принадлежащее вам по праву, место советников и послов. Вместо разжигания без... Конечной вражды против темной стороны вам следует вести нас по пути к свету. Велорум закончил речь и выжидающий посмотрел на фарвелу Джоанн затаил дыхание, не зная, чего ждать от учителя. Вспышки гнева или справедливого негодования. Очень хотелось посмотреть, как Валентайн со дела и красноречием опровергнет аргументы канцлера. Джоан уже предвкушал пылкую защиту всего того, за что стояли и во что верили джедаи. Ждал оправдания генерала Хота. «Я поговорю с советом джедаев и попробую убедить Орден уступить вашим требованиям. Ваше превосходительство», — сказал Фарвелла упавшим голосом. «А я издам приказ, призванный положить начало ликвидации армии света в тот самый момент, как Сенат одобрит». Ваше предложение. Джоан удивленно разъянул рот, но был слишком ошеломлен, чтобы сказать хоть слово. — Я премного ценю ваши содействия, мастер Валентайн, — отозвался Валуром, поднимаясь с кресла. — А теперь, если позволить, я должен созвать заседание Сената. Кажется, сперва он намеревался проводить их до двери, но затем бросил мимолетный взгляд на Джоана, явно ощутил Нежелание того оставлять вопрос недосказанным. Канцлер помедлил, дав юноши возможность высказаться. Джоан, однако, сохранял упорное молчание. Валором обменялся быстрым взглядом с Фарвеллой, после чего уважительно кивнул мастеру-джедаю. «Вы можете уйти, когда пожелаете», — сказал канцлер, радушно кивнув обоим джедаям и оставил их наедине. «Да как вы могли!» Со злостью выпалил Джоан, перегнувшись через стол к Фарвелле. Мастер лишь вздохнул и откинулся на спинку кресла, сплетя пальцы рук и уперев в них подбородок. «Я знаю, тебе не просто это понять, Джоан, но канцлер прав, все им сказанное — правда». «Генерал Хот никогда бы не согласился!» — огрызнулся Джоан. «Ты прав», — признался Фарвелла. Он никогда не понимал ценность компромисса, в этом была его слабость. «А у вас какие слабости?» — выкрикнул Джоанн, стукнув кулаком по столу и так резко вскочив с кресла, что опрокинул его. «Предаете память друзей?» «Попридержи свой гнев!» — мягко осек его фарвела. Джоанн застыл, как вкопанный, ощутив, что его лицо заливается краской от стыда и смущения. Он сделал несколько глубоких очищающих вдохов, джитайский способ успокоиться и сфокусировать разум. Взял под контроль эмоции, подаван повернулся, поставил на место кресло и сел. «Простите, мастер Валентайн», — сказал он, из всех сил стараясь не повышать голос. «Но мне кажется, что так мы без чести мастера Хота». «Твой учитель был человеком необычайной силы и твердых убеждений», — заверил Фарвелла, подпирая руками подбородок. «Никто другой не смог бы провести нас через минувший кризис, но галактика жива не единым состоянием бессрочного кризиса». «Джедаи — покорные слуги республики», — продолжал он. Мы стоим на ее защите во время войны, но когда война окончена, стоит отложить оружие и стать послами мира. Юноша покачал головой. «Я все равно не могу это принять. С самых первых дней твоей учебы ты знал ничего, кроме войны», — напомнил Фарвелла. «Тебе сложно вспомнить, что насилие применимо лишь тогда, когда все другие методы исчерпаны». Всегда держи в уме, что джедаи ценят мудрость и просвещение превыше всего. Великая истина, которую мы ищем, не всегда обретается легко, и подчас проще найти врага, с которым можно побороться. Особенно, когда велико желание мстить за павших друзей. Это одна из причин, по которым даже хорошие люди могут свернуть на темную сторону. Прошу прощения, мастер! прошептал Джоан. Казалось, слова комом застряли в горле, хотя извинение было искренним. «Ты еще подаван. Никто не ждет, что тебе присущая мудрость мастера», утешал его Фарвелла. «Именно за этим я взял тебя с собой, чтобы ты научился». «Я буду стараться», — поклялся Джоан. «Это все, о чем я могу просить», — ответил мастер. Благодаря голокрону, обнаруженному в гробнице Наада, Бэйн узнал, что странные существа, вцепившиеся в его тело, зовутся арбалисками. Хм. Кроме того, он понял путем собственных проб и ошибок, что снять их уже не удастся. Спустя несколько минут после бегства из логова арбалисков, он попытался оторвать паразита на груди охотничьим ножом, вынутым из ботинка. Но все усилия оказались тщетными. Потом попробовал избавиться от твари, вырезав ее вместе с кожей. Он сделал длинный, прямой надрез вдоль груди, ощутив адскую боль, когда лезвие ножа прорезало кожу и мышцы под ней. И с удивлением увидел, что рана почти мгновенно затянулась. Паразит каким-то образом заставил ткани регенерировать. После очередной неудачной попытки бэйн прибегнул к силе, погрузившись глубоко внутрь себя, чтобы лучше понять свое положение. Когда он увидел, что существа питаются его энергией, жадно поглощая потоки темной стороны, текущей сквозь клетки организма, он немного оторопел. Но даже будучи паразитами, они давали кое-что в ответ. Питаясь арбалиски... Впрыскивали в тело Бэйна неиссякаемый поток химикалий. Чужеродные флюиды, поглощаемые кровеносной системой, жгли точно кислота. Казалось, кипит каждая капля крови. Но выгода от паразитов была слишком велика, чтобы ее игнорировать. Помимо невероятной способности к исцелению, он ощущал силу, какой не знал никогда прежде. Все чувства обострились Рефлексы ускорились, а на груди и спине, там, где к телу прицепились два арбалиска, прочные раковины могли послужить щитками брони, способным противостоять даже прямому удара света меча. Его связь с существами, как он впоследствии понял, была симбиотической, но только пока он терпел неотступную жгучую боль инородных флюидов. обсорбиваемых кровеносной системой текущей по венам. И такая уж большая цена постановил бы, прежде чем взяться за галокрон. Он скрестил ноги, сел на каменный пол, пред камерой гробницы надо и осторожно распростёр объятия темной стороны, коснувшись рукой маленькой хрустальной пирамидки. В ответ на касание галокрон засветился. На все следующие четыре дня и ночи он с голодом погрузился в секреты древнего артефакта. Как бы и подозревал, Голокрон был создан Фридоном Надом. Темный повелитель следовал тайны Голокрона с помощью хранителя, миниатюрной голопроекции давно почившего мастера сита, ответственного за его создание. Хранитель надзирал за его исследованиями и руководил ими. повинуясь изначально заложенной цели — служить виртуальным наставником тому, кто будет искать утраченные секреты внутри зловещей пирамиды. Хотя Нат и был человеком, его аватар рисовал образ мужчины, павшего жертвой проказы, временами поражавший тех, кто слишком глубоко погружался в воды темной стороны. Кожа его была мертвенно-бледной, плоть сморщенной дряблой, а на месте глаз горели два оранжевых уголька, начисто лишенных радужки и зрачков, словно как у зверя. Но, несмотря на это, в старике проглядывал грозный воин, широка плечей, облаченный в тяжелую боевую броню и шлем, ставший также и его короной. когда Над провозгласил себя королем соседней планеты Андеррон. С помощью хранителя Бэйн узнал об опытах темного мастера с арбалисками и о том, что Наду лишь частично удалось подчинить себе их способности. Он открыл для себя не только название твари, но также все подробности их жизнедеятельности. Частичная информация лишь подтверждала то, что он уже знал, Единожды закрепившись на носителе, арбалиски не могли быть удалены. Но кроме того, он понял, что паразиты не только приумножают физические способности носителя, но и дают возможности во много крат увеличить контроль над силой. Однако в ходе собственных исследований НАТ наткнулся на опасный побочный эффект – инвазии, не ограничивающейся постоянной болью. В случае смерти одного из организмов его тело пускает в кровь носителя стойкий поток токсинов, всего за несколько дней убивающих жертву. Но еще важнее, арбалиски со временем подрастут, понемногу размножаясь, пока они покроют все его тело с головы и до пят. К огромному своему облегчению, после тревожного открытия Бэйн обнаружил чертежи особого шлема с защитной маской, созданного специально для того, чтобы не дать паразитам во время сна обрасти его глаза, нос и рот. Но записи об арбалисках были только началом. Фридон Над был джедаём, перешедшим на тёмную сторону, при попутствии Нейги Садоу, бывшего правителя древней империи ситов. Способности Садоу были столь велики, что позволяли ему прожить целых шесть столетий на одной лишь энергии тёмной стороны. Будучи его подмастерьем, Над впитал все знания и уроки учителя, создав на их основе свой голокрон. После чего убил Садоу и занял его место. Неудивительно, что большая часть информации внутри голокрона была надежно спрятана от чужих глаз, похоронена в глубинах кристаллической структуры. Получить доступ к которым можно было лишь посредством времени, медитации и прилежной учебы. Пройдет много месяцев, а может и лет, прежде чем Бейнс сможет раскрыть самые главные секреты. А сейчас перед ним стоят задачи поважнее. Надежно спрятав Голокрон, он вышел из склепа с намерением отыскать путь бегства с Дксана. Призраки Каана и Кордиса уже ждали снаружи. — Ты в ловушке! — сказал Кордис с ходу затянув избитую песню. — Какая нужда в Голокроне, если ты не можешь покинуть Луну? Бэйн ушел в себя, взывая к темной стороне, черпая ее не столько из собственных недр, сколько из арбалисков, закрепившихся на груди и спине. Ощутив неслыханную волну энергии, по размерам превосходящую все то, что ему удавалось прежде, он высвободил ее в поток энергии. Галлюцинации, досоздавшие его нездоровому разуму с самого взрыва ментальной бомбы, исчезли, подчистую сметенные вновь обретенной силой. Теперь Бэйн был сильнее, чем когда-либо прежде, и знал, что видение мертвецов-ситов больше никогда его не потревожит. Избавившись от мучителей, Бэйн вновь подумал о том, как выбраться с Ксана. Он поднял глаза к небу и увидел над головой огромный полный диск Андерона. Планета была так близка к своей Луне, что атмосферы их за минувшие столетия не раз соприкасались. Когда подробное случалось, на планету мигрировали огромные летучие твари Тксана, часть которых легендарные Андеронские кланы звериных ссадников приручали и превращали в грозных гончих. Но, спуская глаз с планеты, казавшейся такой близкой, что до нее можно было дотронуться пальцами, Бэйн ощутил близость Заны. Вскоре она ступит на поверхность смертельно опасного мира, и если учителя не будет рядом, девчонка вряд ли сможет сохранить свою жизнь. Краем глаза Бэйн заметил большую крылатую тварь, кружившую высоко в небесах в поисках пищи. тот же миг хищник почуял сито. Плотно прижав к бокам широкие кожистые крылья, тварь нырнула к земле, пикируя на Бэйна. Тот окинулся о холодным, оценивающим взглядом. Благодаря Голокрону он знал, что монстр зовется Дрекслом и принадлежит к множеству хищных рептилий, наводящих небо Тксана. С виду создание походило на крылатого ящера, чешуйчатая фиолетовая шкура, длинная, тощая шея, невероятно мускулистое тело и сильные лапы. Притупленная непомерно большая голова твари покоилась на вытянутой жилистой шее. Хищник сверкал в ночи крохотными птичьими глазками. Морда существа была плоской и приплюснутой, а пасть широкой – и полный острых желтых зубов. На глаз Бэйна в длину дрекс походил на десятиметровую ящерицу и достигал в размахе крыльев почти все 20. Взрослый самец достаточно больших размеров, чтобы послужить его нуждам. За мгновение до того, как дрекс метнулся вниз, собираясь подцепить добычу острыми, как бритвы когтями, Бейн призвал силу и коснулся разума зверя, пытаясь подчинить себе его грубое сознание. Он уже делал это прежде с ранкором на гибнущей планете под названием Леон. Но разум Дрекса оказался гораздо сильнее, чем Бейн ожидал, и тварь с чудовищным криком, вырвавшись из мысленной хватки, набросилась на сито. Одна из лап Дрекса подалась вперед, пытаясь проткнуть Бэйна огромными когтями, но без вреда отскочила от неуязвимой арбалистской раковины на груди сита. Не попавшись на острый коготь, Бэйн отлетел назад, повинуясь инерции захода хищника. Он ударился о землю пару раз, перекатился и вновь вскочил на ноги, не получив ни царапины, благодаря вновь обретенной физической силе. увидев что дрес снова взмывает к небу готовясь к новому заходу на добычу бэйн еще раз попробовал коснуться разума твари войдя в его сознание с силой отбойного молотка каким дал билтона или на патросе тело дрекса содрогнулось под напором ментальной атаки и хищник издал пронзительный протестующий крик взорвавший тишину небес и отразившийся от крон деревьев На сей раз, однако, Бэйн преуспел. Сделав пару кругов, дрексел сел на землю у ног сита. Подчиняясь беззвучному приказу нового повелителя, он пригнулся и позволил Бэйну взобраться на его спину. Через мгновение хищник расправил крылья и взмыл в воздух, поднимаясь все выше и выше. Бэйн подгонял зверя, направляя его... верхние слои пригодной для дыхания атмосферы. Висевшая над головой планета Андерон продолжала расти в размерах до тех пор, пока не заполнила собой все вокруг. Всего несколько сотен километров отделяли дексан от его соседа. Ничтожно малое расстояние в масштабах планет и солнечных систем. Бэйн уже чувствовал слабое притяжение Андерона, пытающегося заключить их в свои объятия. Масса большей планеты боролась за доминирование с малым спутником. Ведомо несокрушимой волей Бэйна, дрексел яростно работал крыльями, с каждым махом все больше набирая скорость и высоту. Бэйн стал собирать силу, накапливая ее для самого последнего момента. Затем, собрав темную сторону вокруг себя и зверя подобием защитного пузыря, он подтолкнул Дрексла вперед, и секунды спустя они вырвались из атмосферы Дксана и погрузились в холодный вакуум космоса, отделявший Бэйна от Адерона и полной свободы.